Иллюзия знания Наш мир не перестает меня удивлять. Объем информации, протекающей через наш мозг каждый день, воистину огромен. По большей части, эта информация не представляет никакой ценности, лишь сплошной шум. Однако она забивает разум, не дает ему заниматься тем, на что он действительно способен. При такой информационной атаке, Люди перестают искать корни информации, они видят лишь ее проявление и принимают как данность. Так зарождается невежество. Сейчас невежество приобрело массовый и, главное, агрессивный характер. Люди хотят иметь мнение обо всем на свете, не позволяя себе честно сказать «я не знаю». «Я не знаю, какая сейчас на планете ситуация с глобальным потеплением» или «мне не хватает компетенции для ответа на вопрос, как прививки влияют на здоровье». Случайно обнаружив одну-две статьи в «желтой прессе», человек выносит суждение об очень сложном феномене и, что самое коварное, начинает его защищать так, словно он посвятил его изучению пару десятков лет. Возникает известный парадокс. Когда происходит прилюдный спор двух людей, обычно выигрывает наиболее невежественный из спорщиков. Его убежденность в своей правоте играет ему на руку, его пылкая речь затмевает неуверенные высказывания специалиста. Профессионал в курсе своего невежества знает, как много подводных камней скрывается в обсуждаемой теме, поэтому не позволяет себе категоричных высказываний, чего не скажешь о его оппоненте. Если вам приходится попадать в такие споры, вы точно знаете, что лучше разбираетесь в теме и это вас сковывает. Не расстраивайтесь, если вам не удается убедить противоположную сторону. Задумайтесь, действительно ли это вам надо. Каждый человек воспринимает действительность в меру своих способностей. Порой, как бы вы ни старались, вы не сможете ни в чем убедить оппонента, даже если приведете убийственные аргументы. Почему? Потому что признание вашей правоты даже в самых незначительных вещах будет являться посягательством на картину мира вашего собеседника. Он не для того выстраивает свой хрупкий мир, чтобы вы пришли и все сломали. Да, это раздражает. Но задумайтесь над следующей дилеммой. Если изменение картины мира человека, с которым вы общаетесь, для вас не очень важно, в таком случае не стоит переживать по поводу провала. У нас у всех разная жизнь, и каждый решает, в каких иллюзиях ему пребывать, если только он, следуя им, не начинает приносить вред окружающим. В таком случае невежество должно быть порицаемо. Невежество имеет свойство распространяться как зараза, захватывая все новые и новые слабые умы. Если не предпринимать никаких действий, подобная эпидемия может привести к печальным последствиям. Вернемся к гипотетическому спору. Если человек, с которым вы общаетесь, важен и дорог для вас, можно задуматься, насколько вам необходимо менять его картину мира, если ему комфортно в ней. Можно испортить с ним отношения. Посягательство на сакральное не пройдет без последствий. Глупые приметы, гороскопы, вера в предназначение стабилизируют его мир, делают его понятным и предсказуемым. Часто, приняв вашу позицию, человек останется ни с чем. Принять и понять – разные вещи. Возможно, многие не поймут и не примут то, о чем рассказано в этой книге. В ней рассказывается магия случайности, счастье в отсутствии всякого смысла, благоговения перед миром, на который мы в конечном счете никак не повлияем. Такая философия отсутствия смысла многим покажется ересью. Как с такой позиции просыпаться по утрам? Да вот как-то получается, и миллионы людей по всему свету также просыпаются и радуются ощущению, что им удалось появиться в этом удивительном мире. Забавно, но такая научная философия кажется мне максимально стабильной. В ней не может быть кризиса веры, так как не надо ни во что верить. Не может случиться так, что космоса нет. Он был, есть и будет независимо от вашего желания. Вселенная продолжит свое расширение к максимальной энтропии. Мироздание медленно живет своей жизнью, а мы стали свидетелями этого процесса. Неужели роль простого наблюдателя столь многих оскорбляет? Неужели нужно обязательно приписать Вселенной понятный для одного из существ голубой планеты смысл, виду которых от силы 200 тысяч лет? Для чего? В этом действительно есть необходимость? Может, все-таки просто насладимся нашим существованием в этой вселенной, у школе выдалась такая возможность? В любом случае, максимально испытать счастье от этого процесса поможет знание. Знание о мире имеет свойство меняться, и это круто. То, что мы принимаем как данность сегодня, может показаться глупостью завтра, но это движение направлено только вперед. Уточнение, дополнение модели Красота мира лишь начала раскрывать перед нами свои секреты, и какое счастье, что есть люди, посвящающие свою жизнь раскрытию этих тайн. Человек не может знать всего. Мы любим упрощать и обобщать. Упрощение позволяет нам оперировать внешним миром интуитивно, неосознанно. Чрезмерное усложнение способно свести на нет любую деятельность. Шагая, человек не задумывается, каким таким образом он это делает. как напрягаются поочередно мышцы, сгибатели и разгибатели его ноги, как более тонкие мышечные волокна стабилизируют его походку, чтобы он сохранял вертикальное положение, как двигается корпус, обеспечивая плавность движения. Нет, он просто идет, и это хорошо. Если нам предстоит писать письмо, мы не особо задумываемся, как работает ручка, причем даже если задуматься, мы до конца не найдем правильный ответ. В таком случае нам придется точно знать состав материала ее корпуса, как его изготавливают, как скручивают пружины, если она автоматическая, как производят и из чего состоят стержни, какие силы смачивают шарик на конце ручки, если это шариковая ручка, и так далее. В какой-то момент нам придется дойти до взаимодействия атомов всей конструкции ручки, и только тогда мы приблизимся к разгадке, что такое ручка и как она функционирует. Но нам никогда не потребуется такое усложнение, если только вы не специалист по канцелярским товарам. Доскональное понимание любого предмета требует такого совокупного знания, что вряд ли его способен постичь человеческий мозг в его нынешнем состоянии. Требование к пониманию будет расти лавинообразно, обязывая знать все большее количество законов, пока человек не сдастся. Но еще раз, радость в том, что нам такое усложнение обычно не требуется. Мы оперируем обобщенными представлениями о реальности, общими понятиями. Ручка – предмет с чернилами, созданный для письма, а какими такими капиллярными силами чернила удерживаются в стержне, нас не касается. Спроси любого, знаешь ли ты, как работает ручка? И утвердительный ответ не заставит себя долго ждать. Попроси расписать на листе бумаги механизмы работы ручки, раз собеседник так в себе уверен, и тут начнутся трудности. Мы склонны переоценивать собственные знания по теме, пока нам не предложат объяснить непосредственный механизм работы устройства или процесса. На этом знание закончится. Почему мы склонны переоценивать собственную компетенцию? Почему мы утверждаем, что понимаем, что происходит вокруг нас, и убеждены, что наши поступки и мнения основываются на объективном знании об окружающей действительности, хотя на деле это не так? Потому что это внутренний компромисс. В детстве мы задаем массу вопросов. Что? Зачем? Почему? Наше любопытство безгранично. Мы пытаемся узнать об этом мире как можно больше. В какой-то момент на наши вопросы последует раздраженный ответ. Потому что. Что означает это «потому»? Взрослый человек не может сам себе признаться, что не знает ответа на вопрос и ссылается на некий правильный порядок вещей. Или он осознает, что не знает верного ответа и боится потерять авторитет перед ребенком, если покажет собственное невежество. В любом случае, этих потому что становится так много, что ребенок сам начинает осознавать сложность мира, в который ему довелось попасть, и принимает правила игры. Он делает логичный для него вывод, что стоит просто прекратить задавать лишние вопросы и погрузиться в теплые объятия иллюзии знания. И когда уже его ребенок спросит «почему?», он найдет самый очевидный для себя ответ. Потому что... Остается один важный вопрос. Каким образом человечество смогло добиться таких высот, учитывая, что каждый отдельный человек по большей части невежествен? Что за магия такая? Ответов может быть масса, и один из них – способность к коллективному мышлению. Люди – существа социальные. Мы привыкли работать в группе. В группе знания размываются по ее членам, приобретает общий характер. Запомнить все нереально, но это не мешает единому коллективному мышлению справляться с поставленной задачей. Допустим, ваша цель – охота, и вы хотите загнать стадо антилоп в ловушку. В одиночку вам не справиться. Вы не знаете всех повадок антилопы, как именно и приманить все стадо, и справиться с загоном, и завершить дело. Зато у вас есть товарищи, с которыми можно разделить этот процесс. Одни изучают повадки добычи, вторые начнут ее запугивать, третьи – мастера по изготовлению ловушек, четвертые специализируются на разделке и хранении пищи. Знает ли каждый охотник, как происходит охота? В общих чертах, безусловно. Сможет ли он самостоятельно провернуть эту затею в масштабах стада? Вряд ли. В современном мире перед человеком стоят задачи в тысячу раз сложнее, чем загнать стадо антилоп. Даже самый высококлассный инженер, посвятивший себя профессии полвека, не скажет, как в итоге летит космическая ракета, к созданию которой он приложил свои усилия. Вы можете быть специалистом по программному обеспечению, причем не всему, а какой-то его части, по материалам корпуса, по оснащению экипажа, по топливу, но нельзя быть специалистом по суммарному продукту, он слишком сложен. Вы на 95% невежественны в создаваемом продукте, но зато вас много, и вы можете довериться коллегам. Над проектом будет работать масса высококлассных специалистов, и в какой-то момент ракета пронзит небеса. Находясь в команде, люди инстинктивно начинают разделять обязанности. Представьте себе, что вы сидите дома и общаетесь со своим другом, который считается специалистом по крафтовому пиву. Сейчас таких уж больно много развелось, но что поделать. Вы общаетесь на какие-то свои темы, и тут к вам в квартиру врывается радостный сосед и начинает захлеб рассказывать, что в ближайший бар завезли новые сорта отличного неосветленного, нефильтрованного, не пастеризованного и еще масса не пива. Вы бы с удовольствием его попробовали, но будете ли вы сейчас запоминать все названия новинок, что потоком льются из вашего соседа, или же доверитесь сидящему напротив вас приятелю? Зачем вам напрягаться? Вы с легкостью пропускаете все названия мимо благодарите информативного соседа, провожаете его, жмете руку, целуете в щечку и возвращаетесь к беседе. Вечером вы заглянете в местный бар, где ваш друг без каких-либо проблем найдет в меню новинки и даже расскажет о них в красках. В описанной гипотетической ситуации вы сэкономили массу психических сил, доверившись специалисту. Вы, считаете, сформировали ячейку групповой памяти, где каждый слот специализируется на конкретной информации, причем сделали это неосознанно. Если в рамках эксперимента разделить людей, знакомых друг с другом не менее трех месяцев, на пары и дать задание на запоминание, история повторится. Например, если один из партнеров – специалист по недвижимости, а второй – повар в ресторане – то при выполнении задания запомнить характеристики условных квартирных помещений первый полностью возьмет на себя всю ответственность за решение поставленной задачи, а второй полностью доверится первому. Такая же история в обратном порядке случится, если предложить задание на запоминание ингредиентов блюд. Люди автоматически запоминают то, что необходимо в рамках выполнения группой конкретного задания, внося максимальный вклад в разделение умственного труда. Этот способ разгрузить свой мозг, позволяющий каждому в группе выполнять исключительно свое конкретное дело, имеет свои последствия. В частности, размываются границы между знаниями и идеями конкретного человека и знаниями других членов группы, как и группы в целом. Базовым примером будет ситуация, когда новая стратегия или идея появляется через совместное обсуждение. В таком случае понять, кто же был истинным автором, весьма затруднительно. Мало того, Если и существовал конкретный человек, впервые высказавший предложение, то его идея будет дополнена и переделана всей группой под нужды конкретной ситуации, так что назвать финальный результат исключительно его заслугой получится только с большой натяжкой. В большинстве же случаев идея, родившаяся у кого-либо в голове, окажется не новой. Скорее всего, она уже озвучивалась когда-то внутри группы и стала общим знанием, но тогда ее отвергли по соображениям того времени». Теперь же, высказанная еще раз, она может быть принята в нынешних условиях как новинка. Неприятным примером такой ситуации станет случай, когда начальник, сам забраковавший вашу идею пару месяцев назад, теперь выдает ее за свою. Это сильно обижает, но не принимайте это близко к сердцу, возможно, он действительно не помнит, что вы ее озвучивали когда-то. Идея, высказанная в присутствии других людей, моментально становится общественной, и если ее автора сразу не приметили, то, считай, его и не было. Не стоит переоценивать собственные идеи, скорее всего, их уже кто-то озвучил до вас. Просто цените то, что они есть у вас в голове, и будет круто, если вы сможете реализовать их на практике. Крайняя форма группового знания выражается во фразе «так заведено». Выбраться из рамок «так заведено» очень трудно. особенно если обсуждаемые идеи имеют под собой сакральные ценности. Эта ситуация часто возникает при столкновении науки и религии. Наука и религия в принципе несовместимы по одной простой причине. Наука изучает фальсифицируемые концепции. Ученые оперируют моделями, которые могут быть опровергнуты. Пример «Я держу в руках яблоко». Если я отпущу его, то согласно теории гравитации, которая по сути утверждает, что есть такая штука, как гравитация, оно упадет на пол. Если в какой-то момент времени случится так, что в стандартных условиях яблоко полетит вверх, то это будет означать, что теория гравитации должна быть дополнена или пересмотрена. То есть можно придумать эксперимент, по результатам которого докажут, что действующая модель либо неверна, либо недостаточно точна. Так работает наука. Если мы найдем в кембрийских отложениях следы людей или мамонтов, то нужно будет пересмотреть теорию эволюции или действующие модели истории. С концепцией Бога так сделать нельзя. Мы не в состоянии придумать эксперимент, в котором будет четко видно, что Бога нет. Любой результат эксперимента может быть описан фразой «так ему угодно». Почему мы не видим чудес, которые описаны в Ветхом и Новом Завете? Потому что такова его воля. Почему мы не обнаруживаем влияние на наш мир, этой всемогущей сущности? Потому что такова его воля. Почему в мире столько зла? Пути Господни неисповедимы. На любой вопрос или эксперимент, пытающийся опровергнуть религиозную модель мира, найдется ответ, подразумевающий, что модель всегда верна. Это не фальсифицируемая концепция, поэтому наука с ней не имеет дела. Та же ситуация с концепцией, что весь мир есть глобальная виртуальная симуляция типа матрицы. Попробуйте придумать эксперимент, доказывающий, что это не так. Любая ваша попытка будет обречена на провал, поскольку любой итог будет объяснен условиями матрицы. Поэтому нефальсифицируемые идеи просто не рассматриваются как не имеющие ценности. Вернемся к коллективному мышлению и сакральности. Та же религия, по большому счету, имеет дело с верой. Обычно именно это вы услышите из уст священника. Верой в какие-то ценности, моральные установки и правила жизни. Допустим, что это вера во что-то доброе, истинное и вечное, без привязок к оригинальному сюжету. Если всматриваться в оригинал, можно такое отыскать, что волосы встанут дыбом, но не будем об этом. Так вот, почему-то эти ценности у людей переплетены с фактологической стороной вопроса. Если Земле не шесть тысяч лет, значит, это нападение на их веру. Если теория эволюции работает, значит, Бога нет, ну и так далее. Отделить собственное понимание божественного от постулатов религиозной организации становится все труднее. Причем, скорее всего, человек сам по себе достаточно лоялен и к эволюции, которая ничего плохого не сделала, и является лишь правилом развития биологического мира, и к большому взрыву, и к другим научным открытиям, но вот признаться в этом другим и самому себе он не может. Ведь в таком случае это будет предательство веры, сакральности, а на это мало кто согласится. Если вы, дорогой слушатель, сталкиваетесь с категоричным отпором людей при попытке объяснить им простые законы, по которым работает мироздание, не расстраивайтесь. Люди не глупы, большая часть людей на нашей планете несут в себе свет, радости и стремятся к знанию. Просто у кого-то возникает иллюзия, что знание может противоречить их сакральным установкам, и они входят в режим категорической защиты. Вы бы и сами так сделали. С чужим миром нужно работать уважительно и аккуратно, и тем более знать, что предложить взамен. Если же, дорогой слушатель, вы относите себя к какой-либо религии, то тоже не обижайтесь на всякие научные вещи. Наш мир удивителен и прекрасен. Позвольте показать, насколько он таким является. В нем много такого, от чего дух захватывает, и пусть это нисколько не противоречит вашим базовым сакральным установкам. Сохраняйте веру в то, во что вы верите. Но помните, что научный факт не просто так называется фактом. Постарайтесь отделить свое сакральное от мирового фактологического, и будет вам счастье. В конце обсуждения группового мышления я хочу немного обнадежить вас. И сделаю я это, приведя в пример известный эксперимент с обезьянами, Опишу его полностью. Клетка. В ней пять обезьян. К потолку подвязана связка бананов. под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете всех обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа. А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, попытается их достать. К своему ужасу она видит злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она поймет, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попытается достать банан, все обезьяны дружно атакуют ее, причем та, которую заменили первой, еще и с энтузиазмом. И так постепенно, заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся пять обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. Почему? Потому что тут так принято. Описание этого знаменитого эксперимента легко встретить на просторах всемирной паутины. На него ссылаются многие книги по человеческой психологии, маркетингу и саморазвитию. Вот, посмотрите, что такое стадное мышление, и мы такие же обезьяны. Так вот, не надо оскорблять обезьян, тем более, что не было никакого этого эксперимента. Если вы попробуете найти первоисточник, наткнетесь на статью Стивенсона от 1966 года под названием «Cultural Acquisition of a Specific Land Response Among Rhesus Monkeys». И в этой статье нет ни шланга с водой, ни пяти обезьян. Стивенсон хотел узнать, может ли одна обученная обезьяна оказать долговременное воздействие на поведение неопытной второй обезьяны. Он вообще не изучал групповую динамику или стадное поведение. Он исследовал четыре пары однополых обезьян, а не пять случайных обезьян в группе. Предметами, которые он использовал, была пластиковая кухонная утварь, а не банан. В качестве наказания выступал поток воздуха, а не водяной душ. Даже лестницы не было, объект был просто размещен на одном конце контролируемой области. Что связывает знаменитый эксперимент с реальным, только то, что там были обезьяны. Результаты эксперимента были не так однозначны, как в выдуманной истории с бананом. В некоторых парах новая наивная обезьяна научилась бояться объекта, увидев, как бывало его боится. Однако в других парах бесстрашное поведение наивной обезьяны привело к тому, что она научила сторожила клетки больше не бояться подходить к заданному объекту. Забавно, что результаты были гендерно-специфичными. В тех случаях, когда в клетке сидели самцы, Чаще всего опытный самец принимал физическое участие в обучении новичка, оттаскивая его от опасной, по его мнению, зоны клетки. В тех же случаях, когда изучались самки, так не случалось. Самки, знавшие об угрозе воздушного удара, предпочитали не вмешиваться в поведение новенькой, оставаясь в стороне и наблюдая за ней. В этих случаях они убеждались на примере, что никакой угрозы больше нет и у них проходило избегающее поведение. Даже в виде явной гендерспецифичности Стивенсон, как и полагается ученому, не делает далеко идущих выводов. Так и поступает настоящий профессионал своего дела, а не гуру социальной психологии интернета. Что показывает этот эксперимент, так это то, что результаты нашего взаимодействия могут быть разными. Даже если вы являетесь носителем информации и считаете ее непреложной истиной – может возникнуть новичок, который перевернет ваше представление о реальности. Или же наоборот, вы можете быть новичком и принять правила игры, даже если не понимаете, почему они такие, какие есть. Ситуации бывают разные, и стоит просто помнить о них. Вдруг воздушная пушка уже выключена. Оборотная сторона иллюзии понимания – феномен, при котором для нас является большой проблемой осознания, что кто-то не знает того, что знаем мы. Если вы станете напевать мелодию вслух, то вас будет преследовать непонимание, как другие люди сразу ее не узнают. Если вы знаете ответ на какой-либо вопрос, он вам покажется очевидным, и при отсутствии такого же ответа у других людей, вы посчитаете их недалекими, раз они не могут постичь очевидных истин. Это звучит довольно грубо, но реальность именно такова. Разумеется, если вы сами не знаете ответа на вопрос, найдутся тысячи причин, объясняющих, почему он ускользнул от вас. Вам что-то помешало, отвлекло, вы не являетесь специалистом в столь области и так далее. Чаще всего мы считаем, что знания, лежащие у нас в голове, есть и у других людей. Это прямое следствие из иллюзии понимания и знания мира. По той же причине мы уверены, что люди думают так же, как и мы, особенно по отношению к нам. Это явление особенно заметно в волнении относительно собственной внешности или поведения. Вы едете в общественном транспорте, выступаете на публике, общаетесь с друзьями. Допустим, у вас есть изъян в одежде, макияже или прическе. Большинство ваших мыслей в момент появления на людях могут быть поглощены переживаниями, что все окружающие только и делают, что обращают внимание на этот ваш изъян. Забавно, что, скорее всего, никто его даже не заметит, либо не придаст ему никакого значения. Но наши переживания очень сильны по одной простой причине. Мы не можем отделить собственное знание от знания окружения. Раз вам известно о вашей проблеме, то и ваш собеседник обязательно в курсе, особенно если она на виду. Так и живем. Все поглощены переживаниями о том, как нас оценят другие, и при этом нам плевать, что там, собственно, с этими другими происходит. В то же время, эта иллюзия мешает нам наслаждаться текущим моментом. Мы усиливаем проблему собственным переживанием о том, как нас оценит окружение, хотя окружению по большей части все равно. Если в следующий раз вас охватит тревога по поводу собственной внешности, того, как вы себя ведете, или того, достаточно ли вы контролируете собственную мимику на публике, попробуйте поставить себя на место вашего окружения. Вам сразу станет очевидно, что ваши заморочки мало кого интересуют, у всех и так своих проблем по горло. Наслаждайтесь текущим моментом без переживаний, не давайте им отравлять свою жизнь хотя бы по таким глупым поводам. Еще одним следствием иллюзии знания является ретроспективное суждение. После произошедших событий мы склонны считать, что изначально были в курсе, как все произойдет. Если ваша любимая команда победила, когда вы болельщик, или акции компании, в которую вы вложились, подросли, если вы инвестор, вы будете абсолютно уверены в собственном знании, что так оно и планировалось с самого начала. В текущий момент ваше представление о самом себе в прошлом будет завышено. Вас удивит, как остальные люди могли думать по-другому, нежели вы. Такой же феномен возникает при изучении истории. На страницах книг все выглядит лаконично и складно, и некоторые решения исторических персонажей могут показаться глупостью. Как можно было совершить такую ошибку? Это же очевидно. Так вот, ничего не было очевидно в тот момент, но мы не можем это осознать по причине коллективного мышления. Если вы сейчас возьмете блокнот и ручку, и напишите предсказание, что станет через пять лет в интересующей вас области, а потом спрячете на указанный срок вашу бумажку, то через пять лет вы очень удивитесь собственному невежеству в прошлом. Особенно это касается наших жизней. Вот вроде бы что-что, а собственную жизнь мы должны контролировать как ничто иное. К счастью, это не так. Мы не можем предсказать, что нас ждет через десять лет или пять, или даже через год. Мы живем в мире случайных событий, они несут нас по течению жизни. Шансы появляются и исчезают словно вспышка. Только успевай или не успевай за них хвататься. Они наполняют нашу жизнь радостной неопределенностью, делают ее интересной. Отчасти поэтому концепция судьбы кажется мне уничтожающей счастье пребывания в этом мире. Какой интерес быть в мире, где все для всех предрешено высшим роком? В такой действительности не будет места понятию собственной воли, а это лишь то немногое, что дала нам эта вселенная». Этот дар мне кажется слишком ценным, чтобы его просто уничтожить понятием «судьба такая». Какое счастье влиять на собственную жизнь, пусть и не все в ней происходит по нашей воле. На то она и жизнь, а не компьютерная игра. И не расстраивайтесь из-за осознания, что большинство наших решений в жизни происходит в контексте иллюзии понимания того, что происходит. Большинство наших решений будут приняты в невежестве относительно вопроса, Но мы можем попробовать хотя бы минимизировать это невежество и приблизиться к знанию, что покажет правильный путь. Впрочем, какой путь правильный, тоже трудно сказать. Будущее непрогнозируемо. Так что отбросьте сомнения и поступайте смело. Идеальных решений не бывает. Зато точно не побеждает тот, кто ничего не делает. С невежеством необходимо бороться. Оно тормозит развитие нашей цивилизации, особенно в отношении технологий. При этом не стоит смешивать такие понятия, как невежество и здравая осторожность. Новые технологии способны принести как благо, так и вред, и абсолютно логично в самом начале относиться к ним с настороженностью. Проблемы начинаются тогда, когда здравая оценка заканчивается и начинается обычная глупость. Как пример, факультет экономики сельского хозяйства Университета Оклахомы проводил исследование по оценке людьми ГМО-продукции. Потребители спрашивали, должны ли продукты, над которыми так или иначе проводились генно-инженерные процедуры, иметь соответствующую маркировку. Более 80 опрошенных категорично заявили: да. Что нам это говорит? Что необходимо тут же бежать и ставить везде ярлык ГМО или не ГМО, раз люди испытывают в этом необходимость? Возможно. Однако, если провести аналогичные исследования и вместо вопроса о ГМО спросить людей, нужно ли помечать подобной этикеткой продукты, содержащие ДНК, те же 80% опрошенных ответят, что стоит. Они страстно желают знать, содержит ли продукт, который они покупают в магазине, ДНК. Это очень забавно, учитывая, что почти все продукты питания, которые находятся на нашем столе, содержат ДНК. ДНК или генетическая информация содержится во всем живом, в любом биологическом организме и, разумеется, ею полны блюда на нашем столе. Когда человек ест яблоко, он поглощает уйму ДНК яблока. Когда человек ест рыбу, в его желудке начинается расщепление ДНК рыбы. Соответственно, люди, проходящие опрос, просто невежественны в этом вопросе, и таких оказывается 80%. Стоит ли серьезно относиться к результатам подобных опросов, где люди просто не знают, о чем говорят? Значительная часть доверия к категоричным требованиям общественности улетучивается, как только начинаешь разбираться, чего же на самом деле хотят люди. Испытываемое людьми возмущение по какому-либо поводу часто не связано с глубоким пониманием проблемы, а является лишь результатом непонимания реальности. В самом деле интересно. Что обычно стоит за столь категоричными высказываниями? Возможно, это просто желание людей быть здоровыми и есть полезную пищу, пусть это желание и связано с невежеством в вопросе. Человек спокойно отвечает «да» на вопрос, нужно ли маркировать продукты с ДНК просто потому, что не разбирается в теме и хочет обезопасить себя от потенциальных угроз. Мне кажется, что не стоит сильно удивляться такому. Еще раз, мы все хотим быть здоровыми и счастливыми, и если у человека действительно такая цель, и именно это его мотивирует так отвечать на вопрос о ДНК или ГМО, то его позицию с легкостью можно исправить, если по полочкам разложить основы биологии и генетики. Просто необходимо напомнить, что селекция есть, по сути, своя неаккуратная генная инженерия. В любом случае в организме происходят мутации, которые приведут к появлению нужного вам признака. В условиях селекции это происходит случайно, вы только поможете этому, если внесете организм в условия, повышающие мутагенность. Какие именно мутации случились, вы не знаете, вы просто пользуетесь тем, что получилось. Генная инженерия – это подход, при котором вы сами контролируете, какие мутации хотите внести, чтобы получить нужный вам признак. Сам факт воздействия, разумеется, не сделает организм более опасным, нежели это получилось бы в условиях натуральной селекции. Да и проверок в условиях генной инженерии больше. В будущем, скорее всего, большинство продуктов станут генно-модифицированными, так как это максимально безопасный и аккуратный способ воздействия на продукт с целью изменить его свойства. Обычные, немного подзабытые знания за 7-8 класс все расставят на свои места, и после этого вам еще скажут спасибо, что вы дополнили грамотной информацией структуру мира вашего собеседника. Это если человек действительно имеет позитивную цель быть здоровым, грамотным и счастливым. Но есть и другие люди, любящие отстаивать свою позицию с яростью загнанного зверя. В чем заключается их мотивация? В бесконечной войне против действительности, где вокруг них всегда есть агрессор, на которого можно переложить все беды в их жизни? «Почему у меня здоровье хуже, чем у других?» Потому что злые корпорации наполнили магазины продуктами с пестицидами, инсектицидами, нитратами, ГМО и не весь чем еще. Разумеется, это не результат тревожно-мнительного характера, когда каждый скрип в теле воспринимается как трагедия. И не результат глубокого чувства неуверенности в себе, когда всегда нужно найти внешнюю причину своих проблем. Это все они. Злые ученые, пытающиеся заработать на моем здоровье. В смысле, метаанализ показал, что продукты, полученные с помощью геноинженерии, не более опасны, чем продукты, полученные с помощью традиционных методов селекции? Это все подделка и чушь, раньше люди жили 200 лет и бед не знали, а теперь все чахлые и больные. Есть два типа людей. Люди, которые не являются специалистами в теме, но готовы воспринять новую информацию и дополнить свою картину мира. Такие люди вызывают лишь уважение. Все мы в чем-то невежественны, главное, чтобы была воля учиться. Второй же тип людей, которые лелеют свое невежество, оберегают его, потому что оно ставит их на позицию жертвы и дает бонусные очки, вызывает лишь сожаление. Их социальная группа позволяет им чувствовать себя частью стаи, позволяет ощущать принадлежность к своеобразной борьбе за все хорошее, пусть они его и выдумали от начала до конца. Что ж, это тоже выбор. Все мы выбираем, в каком мире жить. Во времени и месте, где возможно исполнение мечтаний, где вам не грозит попасть в рабство, где из крана льется чистая вода, на полках магазина товар в ассортименте, который и не снился былым королям, а на каждый ваш чих найдется спасительная таблетка, Или же в мире заговоров, где из вас пытаются выкачать все здоровье с помощью продуктов, излучения, лекарств, промывания мозгов, где коварная ДНК в продуктах без маркировки пытается встроиться в ваши гены и сделать из вас помесь моркови со шпинатом? Выбор всегда за нами. Но, по моему искреннему убеждению, знание об этом мире способно принести счастье. вывести из мрака страха и заблуждений, максимально приблизить нас к пониманию истинной красоты мироздания и нашего места в нем. Главное помнить, что мы не в состоянии знать все, и наша модель может и должна быть дополнена с поступлением новой информации. Важный момент. Я вовсе не говорю, что истины не существует и есть лишь множество мнений. Конечно, истина существует, иначе каков еще смысл науки, как не поиск этой истины? Без сомнения, есть вопросы, на которые пока нельзя ответить, и, вероятно, на некоторые из них мы ответить не сможем или сможем, но не поймем сам ответ. Но даже это не повод бросить попытки. Некоторые вещи действительно могут иметь разные объяснения с различных сторон, и это не делает реальность менее реальной. Тем более в контексте такого слова, как «мнение». Один человек может утверждать, что у него в квартире живет большая розовая мохнатая говорящая саблезубая черепаха, а второй, что это не так. И что, неужели можно считать, будто эти мнения одинаково заслуживают внимания? Если прохожему на улице задают вопрос, нужно ли маркировать продукты с ДНК, и такой же вопрос адресуют профессиональному биологу, занимающемуся этой темой последние 30 лет, стоит ли считать их мнения одинаково ценными? чей ответ будет более близок к истинной природе вещей. Оставлю этот вопрос открытым, но, к сожалению, таков демон демократии и ничего лучше пока планета не придумала. Кстати, интересно, каким окажется максимально эффективный политический строй через тысячу лет? Неужели наши потомки будут смотреть на нас, как мы можем смотреть на политический строй Средневековья или Древнего Египта? Подводя итоги этой главы, хочу еще раз подчеркнуть. Каждый человек по своей сути невежествен почти во всем. И есть два пути поведения – принять это или отвергнуть. Отрицание истины закрывает дорогу к развитию, ибо, как говорит популярная философская мысль, «чаша этого человека полна». Признание собственного невежества есть первый шаг на пути к познанию истинной природы мира, если, конечно, у вас есть такая цель. Мудрость философа «в словах я знаю, что ничего не знаю». Осознание собственного незнания делает вас гораздо более знающим, чем те, кто думает, будто что-то знает. Пусть это осознание не тяготит вас. Наоборот, оно, во-первых, снимает с вас ответственности за обязательное знание всех вещей, и, во-вторых, открывает путь к познанию. Само по себе счастье не заключается в знании. Да, знание приносит удовлетворенность, ясность мысли, ощущение чуда, но радость заключается не в конечной точке маршрута, а в пути к ней. Насладитесь собственным невежеством, ибо оно есть необходимые условия для открытия этого мира, постижения его в тех аспектах, которые вы сочтете интересными и значимыми. Для каждого эти аспекты свои, и благо, что наш мир может удовлетворить практически любой запрос. Пользуйтесь своим невежеством как точкой опоры, как отправной позицией для своего путешествия. И не позволяйте иллюзии знания поглотить вас. Когда вы принимаете решение, выносите суждение, не поленитесь лишний раз убедиться в том, что это именно ваш выбор, а не выбор вашего коллектива, семьи, социального окружения и тому подобное. И даже тогда большинство наших решений будут приниматься в контексте иллюзии знания, но мы эту иллюзию способны развеять. Все в наших силах. Главное, чтобы была к этому воля, а остальное приложится.